крупинки железа кусок магнита. Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза гордые и смелые, жгучие. Товарищ, мы решили открыто заявить, кто мы. Мы поднимаем сегодня наше знамя. Знамя разума, правды, свободы. Древка белая и длинная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 Толпа слилась плотнее, Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперед.